Глава двадцать девятая «Сердце занято, любовь есть». Вот, Равена протянула капитану бумагу, утвержденную ее собственной печатью. «С тринадцати ноль ноль сегодня и до семи ноль ноль завтрашнего утра ты свободный человек». «И что мне теперь делать с такой щедростью?» – развел руками Дефорт. «Мы поедем на пикник. Я распорядилась». Фрэнн подготовит нам корзину с едой. Это какой-то особенный пикник, уточнил Дефорт. Мы там будем сидеть в засаде на преступников? Обычный, без преступников. Прекрасно. Я тогда тоже кое-что возьму с собой. Через пятнадцать минут Дефорт кое-как затащил тяжеленную корзину с едой и напитками в экипаж и уселся кучером. Куда? спросил он, ожидая указаний. «Куда глаза глядят?» — ответила королева устала. «Подальше отсюда! Ты смотри, какая добросовестная и заботливая женщина у нас, френ протянула она, заглядывая в корзинку. всё честно понадкусывала!» Они выкатили за ворота, не применув отметиться в книге выездов, и поехали той дорогой, которой когда-то прибыли сюда. Капитан помнил, что где-то рядом находилось живописное озерцо, и решил, что Равене там понравится. И вот посреди зеленого полотна блеснуло синее глянцевое пятно. Он остановил экипаж и спросил, «Такое место подойдет?» «Прекрасно подойдет». Королева спешилась и подошла к озеру, оставив Дефорта разбираться с лошадьми и выгружать вещи. «Вроде как выходной», — подумал он, таща корзину, одеяло и раскладную скамейку к бережку. А вроде и нет, еще и в счет отпуска. «Ну что, все готово!» Он разложил все по местам, оборудовав сидячие места и небольшой столик в середине, и подошел к Равене. Та повернулась к нему, посмотрела печальными глазами, вздохнула и уткнулась лбом капитану в грудь. Тут даже Дефорт догадался, что в такой ситуации женщину необходимо крепко обнять, а еще утешительно погладить по волосам. И той наверняка станет легче. Он обнял хрупкую девушку-женщину, словно отгородив собой от всего враждебного и несправедливого мира. Легонько провел жесткой ладонью по голове, И замер на месте, почти не дыша. «Вот теперь отпустила немного. Спасибо», — произнесла королева, аккуратно отстраняясь. «Болит еще?» Она взяла его левую ладонь в руки и посмотрела на розовый след от трехгранного оружия блеклого убийцы. «Нет, просто будет отметено теперь на всю жизнь. Одной больше, одной меньше. Ну что грустишь?» Я пока корзинку нес, заприметил в ней кое-что любопытное. «Я тоже это заприметила», — хитро заулыбалась королева. «Так что я, как хозяюшка, накрываю на стол тем, что Фрэнк послала. А ты разбирайся с бутылками и пробками». «Есть!» Хлопнула пробка игристого полусухого, капитан разлил по бокалам напиток, и они выпили за благополучный исход операции — под кодовым названием «Рыжая бестия». С шампанским пикник пошел веселее. Королева выложила в тарелке холодные закуски, сыры. Дефорт развел костерок и изыскал прутики, чтобы поджаривать ломтики ветчины и бекона. «Хорошо сидим, только музыки не хватает», – вздохнула Равена, пытаясь равномерно подрумянить свой ломтик на огне. Кусочек шипел и пузырился с одной стороны ну никак не поворачивался другим боком. Так я сейчас бегаю, Дефорт заглянул в карету, пошарил там и выудил маленькую гитарку. Он вернулся к костерку, деловито потренькивая на инструменте. Сейчас капитан важно откашлялся и начал напевать, подыгрывая себе. Однажды у Казетты спросили про приметы: "Зачем тебе казетта такая вот?" «Ой, эту петь не буду, там непотребные слова». «Ну что, я непотребных слов, что ли, не слыхала? Чая не шешнадцать уже?» Успокоил его Равена. «Не, не могу. Совсем огрубел. Ни одной порядочной песни не помню. Давай я тебе спою, ты подыграешь». Она допила содержимое бокальчика, тоже откашлялась и затянула писклявым голоском. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Господи, почему у меня такой ужасный голос? Какая грустная песня. Про безысходность. Капитан печально призадумался. «Ну да», — согласилась королева, — «там дальше еще трагичнее. Я тосковал по тебе в минуты расставания». Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояние но, несмотря ни на что, пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. о, -о, -о, -о, -о -й я -й о она взяла чудовищно высоко и громко. Однако капитану песня понравилась, да и исполнение вполне устроило, поэтому он кивал головой в такт, и даже пытался аккомпанировать солирующие равенни. В финале он даже подвыл «О-й-я-й-о, й -о, бокалейка Со стороны озера послышался шумный всплеск. Королева повернула голову на шум и проморгалась. Вроде всего один бокал шампанского, а эффект как от целого ящика. Из озера высунулись по пояс две совершенно зеленые и обнаженные девицы с интригующими формами. Они повернули свои головы в сторону отдыхающих и зашипели. «Прекратите! Прекратите! Вы убиваете наши уши! Это невозможно слышать!» «У нас русалята плачут от вашего визга!» Королева с капитаном обиженно переглянулись «Не нравится? Не слушайте!» — сказал Дефорт девицам. «Мы тут насильно никого не держим!» «Нам скучно без музыки!» — добавила Равена. «А вы могли бы и прикрыться! Мужчина все-таки смотрит!» Она бросила бесстыжим рыбехом пару покрывал. Сверкающие мелкими чешуйками дамы полупоглазили немного, а затем одна из них провозгласила. — Слушайте музыку, только не подпевайте, — предупредила другая. Русалки расселись на больших камнях и, надев на головы одеяло на манер монахинь, запели. — Они не поняли, что именно нужно прикрывать, — прошептал дефорт королеве махнула рукой. «Пусть уже так выступают». «У нас весь шоу-бизнес примерно так одевается. Какой музыкальный канал не включи, картина такая же», негромко пояснила она капитану. Звучали русалочьи песни диковинно, совсем не как привычные нам композиции и слов, и музыки, а больше похожие на звуки чудных духовных музыкальных инструментов вроде флейты, только с гипнотическим шипением и подсвистыванием на фоне. «Я на минуту», — сказал Дефорт Равенни, и ушел куда-то в сторону за кусты. Русалки тут же прекратили петь. «Группа блестящая, и в чем дело? Где концерт?» Равена как раз заняла удобную позицию для наслаждения музыкой, сложив ноги на скамеечку, а источник наслаждения умолк. Мы только мужчинам можем петь. У нас инстинкты завлечь в пучину, зазвать, залюбить, утопить. Кто-то наш мужчина от ваших песен в противоположную сторону от озера удалился. На этого не действует. «Сердце занято, любовь есть!» «Интересно это, с кем любовь у него?» Королева насупилась, ловя себя на неожиданном и неприятном уколе ревности. «Дура или притворяется?» Спросила одна певица другую. «Дура, похоже!» Констатировала вторая. «Сами вы дуры пучеглазые!» Пробурчала Раве на себе под нос. Русалки снова затянули свою магическую мелодию. Капитан вышел из-за кустов с охапкой ярко-алых маков. Вот, протянул он королеве, краснее при этом, не меньше макового цвета. Присмотрел полянку, когда подъезжали. Маки, что-то колыхнулось глубинное и настоящее в душе у королевы. Она сказала скомканное спасибо и стала суетливо оглядываться, не поднимая глаз на Дефорта. «Куда-то ж надо поставить? В посудину какую? Завянут? Жалко. Сейчас я соображу, куда». Он забрал из рук королевы цветы, положил их на край столика, а затем взял ее ладони в свои, успокаивающе сказав «Все потом». И поцеловал под аплодисменты русалок, прервавших ради такого момента свою песнь. «Догадались!» – одобрительно прокомментировали они. Но эту фразу услышал только капитан Роберт де Форт. Сознание королевы в этот момент находилось глубоко под землей в заброшенной шахте рудника, в котором с невообразимой для обычной природы динамикой зацветал Игдрасиль. Древо ожило на три четверти. «Я, знаешь, мечтала в детстве, что стану известной пианисткой или хотя бы просто певицей», — рассказывала Равена, сидя у костра и засыпая ароматные травы в кипящий котелок. «И не стала? Ну, как видишь, училась немного на фортепиано играть, да только слуха музыкального совсем не дано». Что-то простое могу сбряцать, но талантом так и не пахнет. Вон, у девчата аж кровь из ушей от моего пения чуть не пошла». Девчат они уже отпустили, поклявшись, что на берегу этого озера больше никогда не будут даже пытаться музицировать. «Не знаю, мне понравилось, как ты поешь, и как играешь, я бы тоже с удовольствием послушал. У нас в и девицы все больше на арфах обучаются. Но на те выступления без подушки приходить вообще пустая трата времени. Интересно так. Помню, как разучивала Бетховенскую к Элизе до одури, пока пальцы не занимеют. А перед кем, когда и где, не помню, хоть убей. Где стояла эта пианино, в каком доме, на какой улице, в каком поселке, деревне ли? «И так страшно от этого становится, как будто себя теряешь!» Капитан обнял ее за плечи. «Нет, надо возвращаться», — продолжала она размышлять. «Не знаю как. Как мне раскаяться? Я как будто давно уже все осознала. Разве это не раскаяние? Я о многом жалею. Единственное, что меня держит...» Она сделала паузу, подбирая слова, а затем продолжила. «Единственное, что меня держит, только то, что я впервые почувствовала здесь, что не одна. Я лишь сейчас это поняла. С моего первого дня здесь ты всегда был рядом. Ты всю дорогу шел за мной, прикрывая, вселяя уверенность, вытаскивая из беды, подставляя себя под удар. И как мне теперь вернуться в мир, в котором тебя нет? Зачем?» «Затем, чтобы не потерять себя. Ты сделаешь, что должно, а я тебя найду, не сомневайся. Может быть, я буду не таким красивым, как сейчас?» Он улыбнулся. «Может быть, я даже не буду мужчиной?» «Только не это!» — угрожающе ткнула ему пальцем в грудь Равена. «Кто знает, как работает эта магия перемещения? Я найду тебя и буду рядом в виде собаки» комнатного цветка, знакомой старушки. Нет-нет-нет, ни за что. Упитанного рыжего кота. Прекращай, по-хорошему. Домовой мыши. У меня в квартире не водятся мыши. Нам пора. Дефорт с кряхтением древнего старца поднялся с одеяла, на котором они сидели. Поздно уже, а ночевать под открытым небом холодно. К тебе или ко мне? пошутила королева. «Но все-таки имей в виду, если мы расстанемся здесь, будь добр, явись ко мне туда в костюме мужчины. Эти вот мышонки, лягушки, неведомые зверюшки, вообще не мое. Домашние питомцы вызывают у меня исключительно приступы аллергии». «Хорошо, я постараюсь», засмеялся капитан, собирая столик.